Как грамотно реагировать на злые шутки и подколы? Три мощных приема. Согласитесь, не самые приятные ощущения, когда собеседник в разговоре начинает нас подкалывать, ядовито подшучивает над нами и всячески пытается нас задеть. В дипломатии есть несколько мощных приемов, которые помогут вам не только грамотно среагировать на подобное возмутительное поведение, сохранив чувство собственного достоинства, но и решительно поставить на место обидчика. Прием первый. Переворот позиции. Как правило, злые шутки и подколы не имеют ничего общего с тем, как обстоят дела на самом деле. По своей сути, их главная задача – вас обидеть и причинить вам эмоциональную боль. Поэтому в качестве судьи и арбитра вы выбираете объективную реальность, и указывайте собеседнику на его ошибочный взгляд. При этом неплохо будет определить слабые стороны человека. Так, к примеру, на фразу «Ты что такой уставший, будто всю ночь мешки ворочил Вы можете ответить примерно так «А ты сидишь и ничего не делаешь. Лучше бы встал и пошел сделал что-то полезное. Это не я выгляжу уставшим, а ты выглядишь слишком ленивым». Прием второй. Откат позиции. Вы сообщаете человеку, что его злые шутки и подколы являются следствием недовольства на ваши предшествующие действия, которые, в свою очередь, были максимально справедливыми. Так, к примеру, на фразу «Ты так много умничаешь, что в комнате почти не осталось места для мыслей других людей», вы можете ответить так «Я знал, что ты скажешь что-то подобное». Тебе просто не понравилось то, что я сказал до этого. Но это строго лично твое мнение, потому что я все справедливо сделал. Прием третий. На чистую воду. Вы открытым текстом спрашиваете человека, зачем он подкалывает и злобно шутит над вами, какую цель он преследует и чего добивается. После этого вы можете перейти в наступление и использовать манипуляцию обесценивания в ответ усомниться в его порядочности, объективности и так далее подчеркнув его собственные минусы и недостатки. Так, к примеру, вы говорите, «Ты сейчас зачем это сказал? Ты хотел меня обидеть? Для чего? Ты хотел получить удовольствие от того, что мне будет неприятно? Во-первых, у тебя это не получилось. Во-вторых, если я сейчас пройдусь по твоим ошибкам и недостаткам, Ты точно будешь полночи ворочаться.